Эпилог. Я ждала этого дня все последние месяцы. Думала об этом дне, когда готовилась к третьему этапу. Мечтала об этом дне, когда наша команда заняла третье место на третьем этапе. Предвкушала этот день, когда нам вручили кубок с нашими именами, который мы передали ректору Адельмеру. И вот этот день настал. А я напугана. Квенни Татрия сделала мне роскошный подарок. Изумительное свадебное платье цвета свежевыпавшего снега, тончайший многослойный шелк, нежная вышивка и крохотные капельки жемчуга. Но что гораздо приятнее, сейчас мою голову украшал венец с закрепленным на нем облаком невесты. Имперская фата была лишь жалким подобием этой удивительной ткани, что была легче воздуха. Все, что меня смущало, это отсутствие точной информации. Мне предстоит взойти на костер. И эта мысль несколько пугает, если честно. Увы, но одна из традиций Сагерта – не обсуждать свадебные ритуалы. Мы не говорим о концентраторах, мы не говорим о свадебных ритуалах. Я знаю, что Дрегард сам лично сколотил невысокий помост и сложил под ним огромную поленицу дров. Дров, пропитанных горючей смесью. Я сама ее варила. Но что дальше? Неужели на нашей свадьбе нам придется показать всю мощь своих заклинаний? Неизвестно. Как сказала бабушка, «полностью еще никто не сгорал». И я не могу сказать, что меня утешили эти слова. Ожоги — это грустно. Подумав об ожогах, я с трудом подавила тяжелый вздох. Перед третьим этапом Дрегард слег. Просто однажды утром он не пришел на завтрак, потом не появился на занятиях. Мы забили тревогу и узнали, что он в целительском крыле. Меня даже пытались не пустить к нему, но ха! Их жалкий защитный контур не устоял перед усилиями турнирной команды и лилей синей. Мы прорвались в палату, и пока ребята держали оборону, я сняла с любимого ментальный перегруз, после чего выслушала целительницу много новых, грязных слов. По ее мнению, Дригар должен был справиться с этим сам. Конец прением положил сам гард. Он поцеловал кончики моих пальцев и напомнил целительнице, что в его документах ясно написано Доверенное лицо Майлин Конлет. И если он, Дригард Катуалон, находится без сознания, то что делать с трупом решает именно указанная Майлин Конлет. От такого доверия хотелось плакать, но я сдержалась. Увы, никто не нашел способа снять ожог с ауры Дригарта. Тут поможет только прямое вмешательство высших сил. И сегодня я собираюсь просить отца Хауса о милости. Вернее, я просила его об этом все время, начиная с завершения второго этапа, Но именно сегодня я смогу увидеть жреца хаоса. Собственно, я еще и поэтому нервничаю. У меня заготовлена речь, аргументы и убойное проклятие. Мне плевать, будет ли мой муж хранителем мудрости. Но мне не плевать, будет ли мой муж здоров. И нет, другого мужа не предлагать. Пора. В комнату вошла Нальвен. Моя лисенька была в тяжелом бархатном платье, чей изумрудно-зеленый цвет идеально подходил к ее рыжим локонам. И она тоже была бледна. Я пыталась продавить защиту, чтобы посмотреть, что там будет происходить. Она наморщила нос. Но не смогла. Мировик постаралась с контуром. Так что помни о друзьях и гори быстрее, ладно? Я поперхнулась смешком и клятвенно пообещала, что сделаю все от меня зависящее. После того приступа... Хранитель теней убедил Дрегарта съехать из общежития в замок Хранителя Мудрости. И я, как целитель, могу с уверенностью сказать, что это было правильное решение. От диагноста к диагносту состояние моего будущего мужа выравнивалось, хотя ожог и оставался на прежнем месте. А веду я это все к тому, что наш костер сложен на замковом дворе, а не в пригороде Кальстора. И сейчас мне предстоит пройти через ползамка и не заблудиться. И пусть вся наша турнирная команда проводит здесь все выходные, я все еще плохо ориентируюсь в этих каменных хитросплетениях. «Дальше сама», — шепнула Нальвен когда носок моей туфельки коснулся золотой ковровой дорожки. Подруга открыла портал и исчезла. Я же, стиснув кулаки, направилась вперед. День свадьбы – один из самых счастливых дней в жизни женщины. И я прокляну любого, кто будет стоять между мной и приятными воспоминаниями. «Главное, чтобы не пришлось проклинать саму себя», – подумала я. Глубоко задумавшись, я едва не врезалась в высокого и массивного мужчину. На мгновение я перепутала его с бойцом-хранителя теней – Но нет, он был не в их форме, а в текучей черной мантии с глубоким капюшоном. «Жрец хауса. Мои руки сделали непроизвольное хватательное движение, но он ловко уклонился. «Квенти Майлин Конлетт», — прогудел жрец. «За последние несколько месяцев от тебя столько шума!» «Каждый имеет право возвать к отцу хаосу!» Я порядком струхнула, но постаралась этого не показывать. «Но не каждый умудряется докричаться!» — хмыкнул жрец хауса. Ты зря беспокоила отца. Зря, но... Кто как не Дригард достоин исцеления? По доброй ли воле ты, Майлин Конлет, вступаешь в брак с Дригартом Катуалоном, Хранителем Мудрости, Третьим Королем Сагерта и Повелителем Огня. «Да», — уверенно сказала я. «Но я хочу, чтобы...» «Доверяешь ли ты мужчине, что станет твоим мужем?» — гнул свою линию жрец. «Абсолютно», — кивнула я. «Послушайте, я готова отдать...» Хочешь ли ты провести с ним всю жизнь и стать той, кто не позволит душе хранителя мудрости потеряться на равнине хаоса? Да, жреца никак не получалось втянуть в разговор. Он делал вид, что не слышит меня. Но я же не для себя. Высшие силы ждали его рождения 30 лет. Хмыкнул жрец хаоса, явно подслушав мои панические мысли. Думаешь, ему позволят соскочить? Он растаял в воздухе, не оставив после себя и следа. А я, успокоенная и немного пристыженная, распахнула двустворчатые двери. И я столбенела. Золотая дорожка вела меня прямо в огромный ревущий костер. И пламя его вздымалось до самых небес. Нет, я знала, что у меня получилась хорошая горючая смесь, но... Что-то я не подумала. Надо было меньше горь травы класть. Промелькнуло у меня в голове. Порыв ветра заставил облако невесты взметнуться вокруг. И это придало решимости. Я, Майлин Конлет. «Практически Майлин Катуалон, и никакое пламя не испугает меня». «И сколько шагов ты сделаешь, Майлин Практически Катуалон?» Рядом со мной вновь оказался жрец хаоса. Он слегка улыбался, перебирал в пальцах агатовые четки и был абсолютно расслаблен. «Столько, сколько нужно», — уверенно ответила я. «В этом столетии хранителям как-то особенно везет», — задумчиво произнес жрец. «Помните, отец хаос везде и нигде». «Он слышит и не слышит». Майлин, практически катуалон. А я, оставив жреца за спиной, уверенно направилась к границе, за которой бесновалось пламя. И в голове сами собой всплыли давно сказанные слова. «Я обещала следовать за Дригартом, и я не отступлюсь от своих слов. Следую за тобой», четко произнесла я и шагнула в пламя. Первым вспыхнуло облако невесты. По нему огонь перекинулся на мои волосы, плечи, а после пламя стекло по корсету вниз к подолу. Я вдыхала жаркий сухой воздух и шла вперед, не позволяя себе оглядываться, не позволяя себе медлить и размышлять. Мне не страшно, не страшно. И не больно, вдруг осознала я. Опустив взгляд вниз, я увидела, что пламя, охватившее меня, все еще на месте. Оно никуда не исчезло, но... Но оно скорее ластится ко мне, жмется ближе, халчит моего внимания. Я так засмотрелась на танцующее пламя, что оступилась. Но сильные надежные руки не позволили мне упасть. «А вот и ты, любовь моя!» — шепнул Дрегард. «Мы ровно в центре костра». Я подняла на него глаза и, рассмотрев его лицо, вскрикнула. «Что с тобой?» «А что со мной?» — оторопел он. Приоделся по случаю праздника. Грегор обещал, что тебе понравится. «Так плохо!» Я подняла руку и коснулась насыщенно фиолетового узора, вольготно разместившегося на его виске у тебя появился узор. К костру меня сопровождал жрец Хаоса. Дригард притиснул меня к себе. И сказал, что я обязана вскружить своей жене голову так, чтобы она на ближайшие годы забыла о том, как правильно возносить мольбы отцу Хаосу. Смутившись, я прижалась лицом к груди любимого и проворчала. Не так часто я его и тревожила. Просто составила график и... Дригард захохотал. «Я люблю тебя. Больше всего на свете, Мэль». «Ты и только ты навсегда в моей жизни. Я для тебя». Порыв ветра, и рядом с нами, в центре ревущего пламени, вновь появляется жрец хаоса. «Вы доказали отцу хаосу, что достойны его внимания. Майлин Конлет. здесь и сейчас ты еще можешь отказаться от связи душ, что станет неразрывной». Пламя избегало прикасаться к жрецу, и я могла понять, почему. От него веяло морозом, полыной горечью и легким безумием. И сейчас, в центре ритуального костра, это ощущалось особенно сильно. Нет. Я крепче прижалась к Дригарту и для надежности обхватила его руками. Дригард Катуалон, повелитель огня, великий лорд северных земель, хранитель мудрости. Ты не можешь отступить, но ты можешь просить об этом свою невесту». А я, услышав полный титул Дригарта, впала в прострацию. Как-то я не соотносила Дригарта с этими жуткими пафосными словами. «Нет», — уверенно отказался дригат и добавил. «Она же меня закопает». Поперхнувшись смешком, я ущипнула его за бок, не превращая нашу свадьбу в балаган. Жрец хаоса фыркнул и, проглотив смешок, произнес. «Соедините руки, правую и левую». Он даже не успел положить ладони на наши сплетенные пальцы, как я ощутила слабое колдовское покалывание. «Отец хаос благословил ваш союз», — без удивления констатировал жрец. На наших с Дрегартом руках появился золотистый растительный узор. Растительный узор, подозрительно напоминающий хаотическое плетение разросшихся на дикой магии Лилея и Синий. «Символично», — улыбнулся Дрегард. «Лилей будет горд», — кивнула я. «Эта красота пропадет». Кашлянул мой теперь уже муж. «Когда мы подтвердим брак». Хм, я задумчиво посмотрела на рисунок. С этим можно и повременить. Ну, просто чтобы успеть зарисовать узоры. и... Ракочущий хохот жреца хаоса заставил меня замолчать и даже немного смутиться. Но мягкая улыбка на губах любимого вернула уверенность в мою душу. Ну и пусть иногда я говорю глупости. Есть человек, который любит меня любой. «Целуйтесь», — отсмеявшись, велел он. «Отец хаос любит веселье. Я чувствую, что сегодня вы его особенно порадовали». «Целоваться в центре яростного пламени? Нет, это не про нас. Мы слились в поцелуе в центре мягкого» ласкового и любопытного огня. Впереди у нас взлеты и мягкие приземления, чудесные открытия и мелкие неудачи. Впереди у нас целая жизнь. Жизнь, которую мы проведем в гармонии и счастье.